Кан, пеньёк на блестящем протезе, окутал Гахирима замедляющими чарами и дрался с темноравных, словно с обычным мечником. А, вторая, провозгласил он, отрубая Гахириму голову очистительным лезвием, кажется, начиная собирать коллекцию. Хорошо, я согласна, сказала Эсвиталила, глядя на лучащуюся от счастья рожу смертного. Какие легионы возьмёшь, А кто из вексилариев уже на жатве? Уточнил Гаштардарон. Таскварксизен, Бракязор, Хаварпагон и Приторалган. Тогда Раскандрахара, Граголавага и Демкельдегрора. Первым он назвал своих старых приятелей Гаштардарон, Сунгурамулу с её псами, Рахалагана и Грашнатураса. Ну и ещё четверых, любых. Посмотрим. То давно не ходил погулять. А насчёт демолордов, есть пожелания, спросил Лютайн. Я бы присоединился охотно, вздохнул Удайшидан. Одного Гахирима будет достаточно, помотал головой Гаштардарон. Мне и так придётся толкаться когтями с Таштарагисом. Я лучше возьму кого-то для площадных атак Хатаркадана и Глембаджана. Против смертных они незаменимы. Я польщён. Улыбнулся восседающий в дальнем углу глембажан. Буду рад составить компанию, рыцарь. А четвёртый? Спросила Лиу Тайн, отмечая что-то у себя в блокноте. Хочешь, я попрошу мистелета? Он спалит там всё дотла. Нет, нет, возразил гаштардорон. Могучие бойцы это здорово, но ключевой момент войны снабжения. Так что я подумал кое о ком другом. Нет! Завизжал Мараул, срывая с лысы башки колпак. Ни за что я не пойду. Рыцарь Паргарона оказал тебе честь, желая сражаться с тобой плечом к плечу, процедил Худайшидан, нависая над директором банка душ. Уважительной причины для отказа у тебя нет, и быть не может. Я же не Гохерим, я даже не Лоритра. Какая там от меня польза? Гохеримов там и так четырнадцать тысяч. А вот вас, Бушуков, явная нехватка. Так что собирайся. Мараул истерично заверещал. Худайшидан склонил голову, прислушался и спокойно сказал. Когда Демалорд издает такие звуки, это оскорбление. для моего слуха. Ты ещё захрюкай. Мораул и захрюкал. Бушук превратился в жирную свинью, упал на пол и пустил слезу. Я тяжко болен, у меня свинка, заохал Мораул. Уйди, князь, оставь меня, пока не заразился. Не придуривайся, пнул его худой шидан. Вставай и иди на войну. Я банкир, зарыдал в голос Мораул. Я же не вояка. Я больной, старый бушук. У нас не так много вариантов, терпеливо сказал Худайшедан. Ты, как к тебе не относись. Входишь в большую пятёрку, и ты единственный из нас можешь отправиться на Парифат. Ты ведь не подпадаешь под салванское условие. Музакрас тоже не подпадает, заныл Мараул. Пошлите её. Как ты себе это представляешь, придурок? аж поперхнулся Худайшидан. «Не знаю, вы корчуете ее». «Суть древнейшего. Почему все, кроме Гахеримов и Кульминатов, какие-то проблемные?» Потер переносицу Худайшидан. «Мараул, ты там не будешь один. С тобой будет четырнадцать легионов и четыре демолорда». «Почему только четыре? Нам же разрешили семерых». «Двоих». Мы пока оставляем про запас на всякий случай. Просто вы хотите меня сгноить, оставить банк душ без управляющего, чтобы всё пошло прахом, всё пошло прахом. Мараул, мы тебя даже не в авангард посылаем. Почти застонал Худайшидан. Ты будешь снабжать войска, прикрывать их своим колдовством, собирать трофеи, подсчитывать потоки душ. Вот Под? подсчитывать потоки душ? Подняла морду жирная свинья. Ну да. Что вы там, бушуки, умеете делать лучше всех? Брать проценты с каждого чиха, обдирать честных солдат, заслуживающих свою добычу, пролитой кровью. А, да, это я могу. Превратился обратно в бушука Мауль. Хорошо, милый князь, ты меня уговорил. Если это нужно для Прогарона, я пойду. Я очень болен и стар, но я пойду. Я старше тебя, зло прошепял Худайшидан. Но я не прибедняюсь. Он невольно коснулся своей маски. Если кто-то из демолордов и мог назвать себя больным, то это как раз он. В его голове будто постоянно пылало пламя, разум и всё тело постоянно разрывались от бесконтрольной кипящей тьмы. Эта агония родилась прежде него самого. Он получил её до того, как появился на свет, до того, как обрёл самосознание. Но он как-то умудрялся её терпеть, как-то жить с ней. И поэтому ему особенно мерзко было смотреть на хнычущего трусливого бушука. У этих убогих созданий нет ни капли достоинства, ни тени гахиримского духа, да им волю. Я либо никогда ни с кем не воевали, а просто торговали со смертными, скупая души за гроши. Многие владыки с удовольствием продают по смерти своих подданных и бушуки этим пользуются. Худайшадана титулуют гниющим князем, но он гниёт снаружи, а Мараул внутри, как и все его сородичи. Конечно, Мараул отправился на прифат не в одиночку. Он прихватил с собой 10.000 родственников и друзей, 10.000 бушуков, в том числе 7 банкиров. Родные мои, сплеснул он какwidetildeми пальчиками: "Моя любимая семья, гахеримы, не справляются без нас, не справляются без мудрого руководства. Давайте поможем нашим дорогим друзьям в нашем общем деле и к взаимной выгоде". В отличие от самого Мараула, Остальные бушуки были воодушевлены. Они уже потирали ручки, подсчитывая будущие прибыли. Многие приоделись, нарядились в военные камзолы, крохотные кирасы, золотые шлемы с перьями. На поясах рогатых карликов висели изящные шпаги и табельные мешки для добычи, а за плечами миниатюрные мушкеты, огнемёты, бластеры. Бушуки любят работать с техногенными мирами. и многое оттуда заимствуют. Вы же идёте на войну, а не на парад. Заметил Гаштардарон, глядя на орду марширующих карликов: "Пожалуйста, дай моей семье повеселиться", попросил Мараул, похожий на железный бочонок. "Возможно, не все они вернутся домой". "Мараул, а тебе будет удобно в такой броне?" усомнился рыцарь Прогорона. "Мы собирались использовать вас в качестве колдунов". а не метать во врагов вместо ядер. «Ох, Гаштардарон, твое чувство юмора просто искрометно!» – любезно ответил Мараул. «Но это же просто иллюзия!» «А так спокойнее себя чувствую. Впрочем, я надеюсь, что ты позаботишься о своем самом верном друге, если меня вдруг кто-нибудь захочет обидеть!» Гаштардарон хмыкнул. «Тысячи лет минули, но он прекрасно помнил. Как Мараул отнесся к идее, что счет Март Зекадана достанется простому Гохериму, без роду и племени? Гаштардарону потом рассказывали, да и сам он прекрасно видел, что директор банка душ аж желчью исходил, оформляя бумаги. Не следи за ними в оба глаза Худайшидан и Джулдабидан, душеприказчики Март Зекадана, возможно, Гаштардарону досталось бы гораздо меньше. А Мораул перед ним стелится. День, когда на прифад вступили ещё четыре дималорда, стал знаменательным. Гаштардарон не собирался то и дело дёргать войска туда-сюда сквозь кромку, да к тому же опасался придирок Сальвана. Поэтому приказал сразу обустроить военную базу, и Мораул немедленно показал себя очень полезным бушуком, сотворив посреди океана довольно крупный остров. Ему, конечно, далеко до целого континента, который воздвиг для глупого смертного Гламгальдрик, но он всё равно без проблем уместил 1,5 миллиона низших демонов и 30 тысяч высших. До да к тому же, лежал неподалёку от экватора, отличался чудесным климатом и пейзажами. Мараул мгновенно вырастил на нём растения и воздвиг просторные бараки, хранилища оружейные, полевой кухни, госпиталя и борделя. Надеюсь, ты доволен, сказал Мараул, потирая когтистые ручки. Могу я ещё чем-нибудь помочь? Конечно, можешь, заверил его Гаштардарон. Не переживай, я не позволю тебе скучать. Безымянный остров обустраивался очень быстро. Бушуки населись как хомячки, создавая настоящий город. Грубую работу выполняли Харгалы и Храки. Их тоже прихватили несколько тысяч, первую партию для затравки, когда прифат снова станет житницей, тоштарагису не позволит тупо его заморозить. Это по-прежнему будет цветущий, богатый жизнью мир, просто под контролем Паргорона. Смертные даже спасибо скажут, когда поймут, насколько рациональнее их теперь используют. Ни одна душонка больше не пропадёт впустую. «Золотые времена наступят». «Золотые?» «Янг Ван Хофен, я надеюсь, ты это просто дразнишься», сказал Дегати, «или выставляешь дураком Гаштардарона. Если ты сам искренне так считаешь, я даже не знаю, что думать о твоем интеллекте». «Я бы никогда не выставил дураком Гаштардарона», заверил Янг Ван Хофен. «В числе прочих по острову бродил и Клюзерштатен». Он не состоял ни в одном легионе, но в портал вошло столько демонов, что он без труда затесался среди волонтёров. Решил воспользоваться возможностью и хоть немного пополнить счёт. Война дело прибыльное. Если не зевать, легко можно заработать сотню условок, а то и две. На глаза гоштардарону и мараулу он старался не попадаться. Не прогонят, конечно. Но могут начать издеваться. Клюзёрштатин всегда любил хороший юмор, но никогда смеялись над ним. Хотя, если рассудить, если бы не он, ничего вот этого бы не было. Если бы несколько веков назад он не пощадил того смертного Бриара, тот не вырос бы в великого волшебника, не создал бы империю и не призвал бы Гламгальдрига, дав Поргарону повод для войны. Это он все устроил, он, Клюзерштаттен, без него бы ничего не было. Правда, логическая цепочка вышла такая длинная, что никто не примет ее всерьез. И гений Клюзерштаттена опять останется невоспетым. Хотя без него и Гаштардарон не стал бы демалордом, и Энзирис убил бы всех, и боги окончательно бы уничтожили Паргарон. Он несколько раз спасал свой мир, но где благодарность? Даже родная мать от него отвернулась. Хотя это в первую очередь она и виновата в том, что он родился вот таким. Эй ты, не стой столбом, иди копать погребные ямы, пихнул его какой-то гохирим. Клюзерштатин едва не задохнулся от ярости. Он толкнул гохирима в ответ, вскинул трость, шпагу и воскликнул: «Ты что ослеп? Я паргоронский аристократ!» «А-а-а!» – изучил его ауру Гохерим. «Я принял тебя за какого-то из-за кромщика!» К Людерштатину стало еще обиднее. Из-за кромщиками в Паргороне презрительно называют демонов-чужеродцев, пришельцев из других темных миров, либо беглых крыс, парьей и отщепенцев, либо просто уроженцев миров жалких и бедных, которые пытаются зарабатывать в зажиточном поргороне. Некоторым удаётся, они устраиваются среди мещан или даже аристократов, а Таштарагис вообще сумел выбиться в демолорды, но большинство ползает в самом низу, среди просто демонов, роются в грязи, как краки и харгалы. Клюзерштатин действительно походил на демона чужака. Других сатироидов в поргороне не водится, зато за кромкой похожие на него не редкость. Погоди-ка. Снова схватил его за плечо Гахирим. Кажется, я про тебя слышал. Ты же Клюзерштатин, выбледок ключницы. И что, если так? То, что если ты это он, то самое время копать погребные ямы. Швырнул его на землю Гахирим. Пошёл. Клюзерштатин медленно поднялся. В нём начинала закипать ярость. Когда он состоял в легионах, его ненавидели и презирали, но всё-таки учитывали, что он легионер. Теперь же его перестали ставить даже в полуэфирке. Стали обращаться как с мусором. И хотя Клюзерштатин привык вести себя как шут, Где-то глубоко внутри в нём всё же теплилась гордость. Сейчас до неё докопались. Дуэль, поднял он трость. Здесь, сейчас. С тобой, изумился Гахирим. Не смеши меня. Дуэль может быть только с воином, а ты не воин. Внутри Кюльзерштатина что-то лопнуло. В былые времена его честенько вызывали на дуэли. А он отделывался от них острым языком. Не считал разумным ради какой-то чепухи, звенеть железками, рискуя шкурой, рискуя бессмертием. А сейчас, когда он впервые в жизни вызвал кого-то сам, ему отказывают? «Здесь нет дуэльных площадок», — сказал Клюзерштатин. «Но если...» «Есть», — перебил его Гохерим. «Что?» «Здесь есть дуэльные площадки». Мы уже сотворили несколько. Людерштатин едва не расхохотался. Ну, конечно, Гахирим и первым делом позаботились о местах, где будут друг друга мутузить. И они ещё не понимают, почему он всегда над ними глумится. "На я не стану осквернять дуэльную площадку кровью труса и дезертира", сказал Гахирим, замахиваясь именным клинком. "Я просто убью тебя". булава. Это оказалась тяжёлая шишковатая булава. Большинство гахиримов предпочитают что-нибудь острое, так проще поглощать души, но некоторые делают выбор в пользу дробящего оружия. Любого смертного Клюзерштаттен надолел бы за секунду, любого низшего демона смешал бы с грязью, но драку с чистокровным гахиримом он продул сразу же. Тот Просто был крупнее, сильнее и быстрее. А уж булавой своей орудовал так, как могут только гахеримы. Шпага Клюзерштатина еще и была слишком голодна. Он давно не подкреплял ее никем, кроме животных. Охотно бы прикончил кого-то из низших демонов, рабов смертных или пожранных. Но они все записаны за каким-нибудь помещиком к Хьетшидарием. На каждом... Астральное клеймо. После смерти каждый отправляется на счёт господина. Просто убивать на здоровье никто слово не скажет, но присвоить хоть одну душонку это поссориться с её владельцем. И теперь его швыряли и валяли, словно какого-то разврага. Он пытался добраться до Гахирима, нанести укол, но тот просто отмахивался от мелкого недосородича. Заветные часы не помогали. Они дают всего одну мгновение форы, а потом? Потом булава достигла цели. Гахирим шарахнул с такой силой, что Клюзерштатин почти услышал, как трещит его череп. В последний миг он успел скинуть шпагу, блокировать, и клинок рассепался, точно стеклянный. Он был слишком голоден и слишком ослаб. Клюзерштатин услышал крик боли. Последний плач его шпаги, а потом всё стихло. Он упал на колени и уставился на обломки того, что хотя бы отчасти делало его Гахиримом. В грибные ямы в той стороне, указал Гахирим. И не попадайся больше мне на глаза. Он не стал добивать убогого. Не могу поверить, поднялся Бельзедор. Клюзерштатин в какой-то момент докатился до карьера золотаря. Не докатился, успокоил его Ян Кванхофен. Он о чем заниматься не стал. И наша история вообще не о нём. Точнее, не только о нём. Мы к нему ещё вернёмся, но сейчас давайте я лучше расскажу, как четвёртое вторжение развернулось в полную мощь. 3798 год. До нашей эпохи Парифат Асфальтур. Демкель-Дегрор поднял коня повыше. Город наполовину уничтожен. Им троим поручили провести здесь жатву, большую, серьезную жатву. Три легиона, три векселария и пятьсот тысяч смертных. Сегодня они будут купаться в крови. Красивый город Асфальтур. Настоящая жемчужина южного побережья. Демкельдиггрот сам попросил поручить ему эту миссию. Хотелось побывать тут, полюбоваться видами. Лет 300 назад он уже посещал Асвальтур, но тогда Инкогнито, не обнажая клинка, захотелось снова его увидеть. Кроме него, сюда направили Бракьязора и Граш Натураса. Честно говоря, Не самая веселая компания, палач Паргарона – самое нелюдимое и угрюмое существо на свете. А таран смерти неотесан и груб, не может даже поддержать разговор. И он скучно сражается, прет вперед, как настоящий таран, и по боку ему тактика, стратегия, заранее обговоренные планы. Но других соперников у Демкельдегрора нет. Рядовым гахеримам с фикселарием не равняться. «Пари!» – воскликнул он, привлекая внимание Бракиазора с Грашно-Турасом. «Предлагаю состязание!» Внизу бежали люди. Несколько простых смертных и парочка слабых чародеев. Их настигли развраги. Зарубили на месте, одному оторвали голову. Подлетевший легионер спора поглотил души. «Состязание!» Повернулся к Демкель-Дегрору Бракеозор. «Какое?» «Кто первым убьет тысячу смертных?» «Ерунда!» Тут же отказался палач Паргарона. «Баловство!» «Скучный ты!» — дернул ладонью Демкель-Дегрор. «Ну а ты, Таран!» «Посостязаться!» — гарпнул Грашна-Турас. «Тогда тебе надо будет пошустрее!» Он пришпорил коня и понесся на улетающую воздухом толпу. Рандиль сразу десятерых расхвырял остальным ураганом ветром и счастливо засмеялся, подсекая их в падении. "А вы на эти ноги насекомые!" прокричал вексиларий. "Не оставьте те, что я уже отрубил". Демкельдиггор тоже почувствовал азарт. Нечестно было со стороны Грашнутураса не дождаться сигнала, но так даже интереснее. Демкельдиггор всегда считал себя первым среди вексилариев. Ну, может, после отца. Будет любопытно узнать, сумеет ли он обойти Грашна Тураса с такой форой. Они носились живыми молниями, вихрями. Тут и там вспыхивали шпага и алебарда. Грашна Турас увидел чародейский пункт эвакуации, хищно захохотал и бросился туда. Но Демкель Дегрор тоже его приметил и бросился на перерез, на лету. Схлопнул портал смертных, разрезал вспышкой какого-то мага и ворвался в самую гущу. Кровь брызнула фонтаном. Смертные загласили, заверещали. Словно ласка в курятнике, Демкель-Дегрор вспарывал животы, пронзал горло, вытягивал души. Рядом ломала ребра Алибарда Грашна-Тураса. Он работал грубее, но пока, кажется, лидировал. Демкильдегрор, к тому же, напоролся на довольно сильного мага. Тот сумел на несколько секунд его заблокировать. Даже погрузил в какую-то вату. Демкильдегрор разрушил заклятие и швырнул мага в стену. Тот проломил ее хребтом, но смягчил падение чарами. Сгруппировался, прыгнул вверх, ударил векселария очищающим пламенем. Ожег. Демкильдегрору обожгло лицо. Но он поймал мага на излёте. Тот слишком близко подошёл, и Гахерим одним рывком ухватил его за пятку, размахнулся, швырнул. Ге и пронзил шпагой сверху. Проломил камень, взорвал брусчатку и колдовской кристалл. "Отстаёшь", раздался глумливый голос Грашна Тураса. Демкель де Гро развернулся и увидел разлом в стене. На секунду он забыл о состязании. Такой восхитительный вид предстал взору почти как 300 лет назад, когда он прогуливался по этим улочкам в облике человека. Он тогда тоже любовался видом белоснежными кораблями, он запомнил всю красоту этого города, даже перенёс его на полотно. Нынешний пейзаж тоже достоин полотна. В рассветных лучах сверкало море, на волнах танцевали корабли, охваченные пламенем. А среди них гигантские баржи Хломинариев. Они обступили Асвальтур полукольцом, бомбили из своих страшных орудий. Какой-то аргер разорвал человека прямо над Демкельдегрором, и Вексилария Арасила кровавым дождём. Он запрокинул голову, облизнул губы и в упоении улыбнулся. Весь город, как будто утонул в валом тумана. И как же это было прекрасно. Поодаль звенели клинки. Чистые звуки битвы. Какой-то легионер сражался с молодым чародеем. Демкильдегрор сначала смотрел без интереса, ожидая быстрой победы. Но маг неожиданно хорошо держался. С переливающимся протезом вместо ноги он скакал вокруг демона, распахивал все новые щиты, поливал очищающим пламенем. Гахерим. с трудом справлялся легионер показался Демкельдегрору знаком а точно это юный Васталдоган хорошее ему боевое крещение Демкельдеггор не стал вмешиваться предпочёл посмотреть всё равно Грашнатурас уже победил да и схлынул уже этот chienячий восторг что такое глупые пари в сравнении с красотами этого мира с эстетикой битвы равных. Пусть ниши демны дочищают смертных, он лучше полюбуется тем, как юный Гахерим начинает свой путь. Как разить достойного противника из смертных, потом можно будет отразить его победу в картине, в великолепном полотне. Демкельдеггор подарит свой труд в Асталдогану. Брх выдохнул в Асталдоган. Демкель-Дегрор моргнул. Казалось, что все уже кончено. Легионер рубанул чародея по лицу, лишил его глаза. Тот отразил удар, не дал себя поглотить, но повалился навзничь. Васталдаган замахнулся добить, а из искусственной ноги смертного вылетел очищающий клинок. Он распорол Васталдагана от паха до ребер. На залитую кровью мостовую выпали кишки. И молодой легионер рухнул замертво. Третий выдохнул смертный, в отчаянии глядя на Дим Кельдегрора и поднимая щит. Векселарий мог разрушить его взмахом руки. Но кодекс есть кодекс. Ладно бы смертный еще был в хорошем состоянии, мог продолжать сражаться. Но убить его сейчас, особенно после такой красивой битвы, такой славной победы, Демкель Дегрор поставил на нем метку. Никто из гахеримов и низших демонов этого смертного не тронет. По крайней мере до тех пор, пока он сам на кого-нибудь не нападет. А полотно Демкель Дегрор все равно напишет. Только уже не воспевающее начало пути юного гахерима, а предостерегающее от чрезмерной гордыни. Смертные тоже бывают сильны. тоже бывают доблестные и их доблесть тоже заслуживает быть воспетой 3797 год до нашей эпохи порифат телемин крики были неистовыми по улицам текла кровь где-то там всё ещё сражались остатки боевых чародеев но большая их часть уже пала в воздухе парили гахиримы на клыкастых конях Внизу свистали черепа кожи, рвали людей заживо паргоронские псы. Катились громадные надахомы, эти мясные шары просто сносили здания и убивали всех на своем пути. На подмогу никто уже не рассчитывал. Демоны нападали рывками, сразу во множестве мест, причем очень быстро перебрасывали войска. Прямо сейчас... Они точно так же штурмовали ещё десятки других городов. И никто не мог сказать, какая цель первостепенна, что нужно защищать в первую очередь. Пока что более-менее удавалось оборонять только столицу. Мы и Клан сбежали, держась за руки, но моя быстро устала, и братишка подхватил её на спину. Ему было уже 12, а сестре только 4. Яна плохо понимала, что происходит вокруг. Их родителей убили ещё в прошлом году. Сами они попали в всеродский приют, но сегодня и приют разворотили. Туда ворвался огромный уродливый развраг и просто принялся рубить всех, кого видел. Госпожа Эферь стала выкидывать детей в окно, левитируя их подальше, потом распахнул защитный экран, а дальше Мойе с Клансом не видели. Дети бросились кто куда. Какое-то время с ними двоими бежал ещё Илюкан, но потом сверху рухнул Аргер, схватил его, и он нёсся. И теперь Кланс думал только о сестре. Воспитатели говорили, что если нападут демоны, то бежать надо в убежище. В центре города стоит башня, защищённая особо мощными рунами. Туда никому не проникнуть. Надо только найти лета два. Только попробуй, найди его сейчас. Обычно-то они так и снуют повсюду, возят тех, кто сам летать не умеет. А сегодня все уже расхватали, летят спасаться. Многие поломанные, вон, валяются куски тут и там. Да и не надо сейчас летать, наверное, наверху демонов ещё больше. В воздухе ты весной веду, а на земле могут и не заметить. Дети пробежали по алеймическому мосту. С него открывался вид на нижние кварталы, но Кланс старался туда не смотреть. Там поднималось кровавое зарево, струился дым, сновали тут и там ужасные твари. То и дело раздавались крики, что-то приближалось из тумана, мерно и гулко черикая. Клан стиснул Мэю покрепче и бросился к опрокинутой голем-карете. Прикрывшись дверцей, они спрятались, затаили дыхание. Рядом лежал раздавленный труп, камни пропитались кровью. Мэя начала плакать. Ей было очень ужасно страшно. Клан стряхнул её и зашептал, чтобы успокоилась, чтобы сидела тихо. Закрой глаза, взмолился он. Дыши ровно. Майя послушно зажмурилась. Что-то рухнуло за ними. И сквозь шум донёсся скрежет когтей по камню. Существо наворачивало когти, и дети затаили дыхание. Потом оно подошло совсем близко, просунуло под дверцу лапу и стало шарить. Совсем близко. Кланс дрожащей рукой нашёл нож в кармане. Но тварь лишь Схватило тело неизвестного и потянуло к себе. Послышалось чавканье. Не сумев вытащить труп, демон просто оторвал половину, брызнула кровь. Потроха растянулись по мостовой с влажным звуком. Майя всхлипнула. Кланс прислушивался какое-то время. Существо жадно жрало, а потом раздался удаляющийся цокот. Мальчик рискнул выглянуть наружу. Демон ушёл. улетел. Кланс поднял на руки побледневшую мою, и они двинулись дальше через организирующий город. Он надеялся встретить чародея, взрослого и умеющего драться, кого-то, кто скажет, что делать. С тех пор, как началось вторжение, и мы без того почти каждый день твердили, что делать в случае нападения, и Кланс очень старался всё делать правильно. Но оказалось, что не так, это всё просто. Демоны уже делали налёты на Телемин, но раньше понемножку они появлялись, им давали сдачи, и они удирали. А сегодня они хлынули как из ведра, прямо повсюду. Малые порталы сразу уничтожили, чародеев-охранников поубивали. Да ещё и запосавали телепортацию сзади загорхотало. Клан собернулся и чуть не помер со страху, но до дом, демонтаран, похожий на гигантский мяч с глазами и пастями, мальчик сразу его узнал. Раньше у него был полный набор городоцких чудовищ. После третьего вторжения эти игрушки повсюду продавались: чародеи и демоны. Чародеи были не очень интересные, они все одинаковые, только разных видов и по-разному одетые. А вот демоны все разные, и кланцу нравились сильнее 10 штук. Развраг в доспехах, шрепокожий в костяном панцире, Аргер изалбоглаз с встроенными парилками, нагретый изнутри хламинари, крохотный маркольм без кожи жертвенной, большой круглый надохом, поргоронский пёс и конный гахирим, самый главный в наборе. И теперь одна из этих игрушек Со страшным ревом катилась за кланцем. Мальчик споткнулся и упал. Мэя тоже повалилась кулем и заревела в голос. Громадный над ахом уже почти подмял их, когда посреди улицы вырос синий кран. Демон врезался в него и отлетел. Совсем как действительно огромный мяч. «Вставайте!» – крикнул поднявший щит дядька-чародей. Был он в изорванном плаще, с алмазической ногой и стеклянным глазом. Левая рука висела плетью. Клан сторопливо вскочил и помог подняться Мэе. Чародей крутанул целой рукой, швырнул в Надахома цветовую спираль и заставил замереть в поле стоячего времени. «Вы что тут одни?» — сердито сказал он. «Ну-ка!» — он раскрыл синий мизер-портал, Размером чуть больше окошко. Подсадил туда Мэю, помог забраться к ланцу и прыгнул сам. Едва успел. На дохом почти стряхнул чары. Вокруг всё колебалось и тряслось. Мизерпортал вёл к цели не мгновенно. Их будто несло по светящейся трубе. Мэя визжала, не то от страха, не то от восторга. А потом всё оборвалось. И они рухнули вниз. Блокирнули, воскликнул в отчаянии чародей, удерживая детей кинетикой руками. Держитесь. Они не дотянули до убежища, совсем чуть-чуть. Прошли за порящую стену, но здесь попали в поле злобоглаза. Огромный летающий глаз озарялся жёлтым сиянием. И заклятия в этом сиянии слабели, теряли ману два летучих чародея. пытались добраться до демона, сбить, но того защищали аргеры. А внизу были развраги, штук 100, похожие на рогатых големов, и с ними Гахирим, полтора человека ростом, худой и синекожий. Он хлестнул кнутом с лезвием, и мостовая взорвалась, а окаменевший лёд рассыпался брызгами. Три чародея упали мёртвыми. Вон, вон наши. На той стороне, устало сказал кланцу одноглазый дядька, как бы туда попасть? Только за рядами демонов виднелись последние чародеи. Казалось, что их ещё много, тоже ещё штук 100. Но это же все, кто остался, больше никого нет. Они отступили к убежищу, к зарунинной башне. Там сейчас все, кто спасся. А если сумели забурить портал, то они уходят. Но не сумели, наверное. Демоны так легко не отпускают. Обычно все просто сидят в убежище и ждут, когда император пришлёт помощь. Так было в тот раз, когда убили родителей Кланса. Мальчик вспомнил, как это было, и понял, что сейчас заплачет. Но за его ладошку цеплялась Мэйя. Впереди были развраги, а дядька-чародей воздвигал рунную сферу. С одной рукой получалось у него плохо. «Говорит щитомет Каан, пятый охранительный!» — крикнул он в теневое пятнышко. «Нахожусь на восточном конце площади. Со мной двое гражданских. Прошу канал на себя!» Теневое пятнышко мигнуло, посылая сигналы прямо в голову чародея. Тот на секунду замер, наклонился к детям и шепнул кланцу. Сейчас будет дорога. Бегите. И на день сестре это. Кан, сняв с шеи амулет, Кланс с робкостью взял горькое спасение, застегнул цепочку на шееме и их побежал. Со стороны убежища как раз хлынула световая полоса. Оказавшись на её пути, демоны с шипением подшатывались, фыркали. Кланс думал, что чародей побежит с ними. Но он остался канал, закончился на нём самом, и он не мог сойти с места, не разрушив чары. Быстрее, крикнул Каан, толкая мальчика в затылок и создавая лучистую шпагу. Набегу, кланцобернулся, черадей одной рукой дрался сразу с тремя разврагами, и его аура светилась алым. Мальчик недавно выучился их видеть. Они пробежали 2/3 пути. А потом, потом дорога исчезла. Свет погас. Щитомёт Каан кланс всхлипнул, но до шпили оставалось всего шагов 100, и почти все демоны были уже позади. Так близко чародеи их всё ещё не подпускали, держали щиты, а заряли всё белизной, злобоглазы шпарили полями всех сортов, рассеивали чары, крутили мозги. Но пока что чародеи превозмогали. Стало даже казаться, что они продержатся, дождутся подмоги. Кланцы Мэя домчались до шпилей, юркнули за спины взрослых дядек и тетек, а какой-то эльф сунул им кружку «Успокой отвара». Чародеев все еще было много, с ними казалось совсем безопасно. Но тут в развраге раступились. Величественная черная фигура, черная кожа, Чёрный плащ, чёрный меч, огромный гохирим просто шагал к башне и заливал всё ужасом, нестерпимым отчаянием, потерей желания жить. Моя только ахнула и потеряла сознание. Клан закусывал губу, глядя на ревущую ауру демолорда, кошмарного рыцаря поргарона, а чародеев округ Одни тоже теряли сознание, другие падали на колени и плакали, как малые дети. Гаштардарон ещё никого даже не убил. Он просто явился, и бой закончился. Последнее сопротивление рухнуло. Клан совхватил Мэю и сжался над ней в комочек. К сломленным чародеям сходились развраги, а потом их просто разметало сквозь демонов. Будто пролетел балит, и Гаштардарон отшатнулся. Из ножен вылетел чёрный клинок, черкнул огненной полосой и был схвачен голыми ладонями. Это оказалась женщина в лёгкой березовой тунике, очень рослая, в полтора раза выше человека, с переливающимися волосами, и она удерживала Дима лорда. Воздух наполнился свежестью, повеяло морским бризом. С неба рухнули два новых балида, оставив в земле кратеры. Огромная женщина ещё пару секунд стискивала гортар дарона, а потом отлетела назад. Чёрный клинок черпнул по руке, и хлынула прозрачная кровь. Но давящая аура демолорда угасла, ужас схлынул. Чередей стали подниматься, из кратеров выпрыгнули две живые молнии, Айона океанская Снова ударила Гаштардарона, и бой закипел с удвоенной силой. Дималорду пришлось фокусироваться на конкретном противнике. Одного злобоглаза сбили, а в воздухе распахнулся портал. И именно в этот день на помощь императору пришли титаны. И ход войны переломился. После этого прошли 5 лет, 5 долгих лет, Сравнившись в силах демоны и чародеи вели кровопролитную войну. Демоны наносили удары по всему миру, атаковали города и фабрики, порталы и академии. Они применяли тактику террора, стремились убить саму волю к сопротивлению, заставить смертных сдаться, молить о пощаде. Тут и там вспыхивали мелкие стычки и крупные битвы. Потери несли как те, так и другие. Прифат лишился многих великих магов и могучих титанов. Паргорон многих высших демонов, в том числе четырёх виксилариев и трёх банкиров. Глембажан был тяжело ранен и едва сумел спастись. А потом наступил последний день 238 года империи. Добрый день. 3792 год до нашей эпохи. Порифат Бриароген. Город Бриароген стремительно пустел. Раздувшийся до чудовищных размеров хатаркадан окутал его целиком и методично вымаривал. Ему нечасто выпадало такое пиршество, поэтому он выложился на полную, всем умиру показал. За что его прозвали смрадным господином? Над столицей Парифата висело дымное облако. Только был это не дым, это были мириады летучих насекомых, смертельно ядовитой мушары. Они проникали в самые крохотные щели, прогрызали хоботками двери и стены. Одного укуса хватало, чтобы смертный начинал опухать, покрывался язвами, а потом падал мёртвым. На этом дело не заканчивалось. Бесчисленные частицы хатаркадана откладывали в раны яйца, стремительно выводили личинок, и те мрали тела под контроль. Ещё живых или уже трупы, но они поднимались, покорные воле смрадного господина, шли распространять заразу. Бороться с этим не было никакой возможности. Заклинания сжигали отдельных насекомых и даже целые их рои, но они восстанавливались почти мгновенно. Демолорд стал таким громадным и рассеянным в пространстве, что ему просто нечего было противопоставить. Даже если ударить из звёздной катапульты, это уничтожит город, но не Кхатаркадана. Спаслись те, кто успел эвакуироваться. телепортироваться или улететь. Некоторые укрылись счетами, спрятались в силовых коконах, но мана у них постепенно таяла. Акхатаркадан никуда не уходил. Он заполонил с собой город, перекрыл пути к отступлению и собирался продолжать банкет до победного. А пока он совершал свою великую казнь, Мараул и его бушуки собирали блестяшки тут и там. Мерцали крохотные порталы, из них появлялись рогатые карлики, хватали всё маломальски ценное, сували в мешочки и исчезали. Насились по домам с бешеной скоростью, предпочитая дворцы, резиденции богатых волшебников, военно-магические объекты, библиотеки и университеты. Волшебные книги, артефакты просто материальные сокровища. Всё выметалось как метёлочкой. Ни в чём себе не отказывайте, дорогие мои, вещал Мараул, размахивая орущим младенцем. Фу-фу, катаркадан. Не трогай, это я нашёл. Вокруг валялись и бродили трупы, смертные дохли с феноменальной лёгкостью, ну даже волшебники. Хотя чего от них ждать? Даже покорив магию, смертные остаются смертными. Их оболочки хрупкие и уязвимые. У них всё время всплывают какие-то новые болячки, какие-то новые способы умереть. Мараул слышал, что прежний владыка этого мира, Харизакул, умер в возрасте 176 лет. У него была болезнь чахар. В этой их порифадской империи многие умирают от болезни чахар. особенно те, что живут в столице и крупных городах. Слишком много магии вокруг, через чур много. Она всё время влияет на астральное тело, а у смертных нет бессмертного начала души, и они от этого страдают, а не много, от чего страдают, почти от всего. Собственно, они рождены для страданий. Мораул придирчиво осмотрел наединова младенца. Повезло детёнашку. Вокруг сплошной катаркадан, миллионы смертных погибли, а он вот каким-то чудом уцелел. Вообще не испорченный. Удачливый, значит. Такие удачливые дети тоже ценность. Гути-пути, какой жирненький карапуз, облизнулся Мораул. Не бойся, дядя Мораул тебя не скушает. Дядя Марауу уже сытый. Я возьму тебя к себе и воспитаю, как питомца, сделаем тебя колдуном, научим приносить дяде Марауу души. Ути-пути. Бушуки часто подбирают детей наших смертных, то просто украдут, то найдут брошенными в лесу, а то и честно купят, а потом с ними делают то же самое. Что сами смертные иногда делают с детёнышами диких животных: растят в своей среде, дрессируют и создают преданных прислугников. Потом такие смертные либо просто живут в поргороне после смерти, пополняя душевой счёт хозяина, либо становятся эмиссарами на своей родине или в другом мире. Ребёнок продолжал вопить, и Мараул заботливо сунул ему соску с зельем бушуков. Оспаковев побежал обшаривать самое заманчивое место императорский дворец. Мораул так предвкушал заманчивую добычу, что не заметил крадущегося за ним Клюзерштатина. Тот следовал по пятам демона лорда Козланого тенью, мелькал то там, то здесь. Как и других демонов насекомых Хатаркадана его не трогали, зато прятаться среди них оказалось очень удобно. Смарадный господин так заполонил всё своей аурой, что Клюзерштатин совершенно в ней растворялся. Дворец владыки смертных обороняли дольше всего в Бриарогении, а он служил абсолютным убежищем. Смертные во всех городах такие построили, когда началось четвёртое вторжение, превращали в них крупнейшие башни, административные здания. Они бы очень хотели намертво заблокировать все свои дома, но на это не хватило бы ни сил, ни времени. Так что по-настоящему надёжно были защищены только некоторые объекты, а уж светящиеся от защитных рун ниши демоны не могли к ним даже подойти. Да и для высших они представляли непреодолимую стену на всяком их хатаркадана. тоже роились вне барьера время от времени сгорая в его сиянии но марауу только жадно потёр ручонки и ещё полсотни бушуков жадно их потёрли они с нетерпением смотрели на мараула переминались пихали друг друга в бочки каждому хотелось ворваться первым схватить самое ценное сейчас сейчас мои дорогие Заверил их мараул, поиграв в воздухе коготками. «Самому не терпится!» Воздух замерцал. Демалорд пристально всмотрелся в руны, в сплетение чар, в астральной нити. Вот они, ключевые узлы. Сложные эфирные сочетания, заставляющие любого демона отшатнуться. Словно огромный знак, вход воспрещен, только достигающий с самого нутра. Но вот здесь его можно порвать. И вот тут, и там тоже. Просто потянуть за вон ту нить и посильнее. Свобода что ли бы сделать начинается с разрешения самому себе, наставительно сказал Мараул младенцу. Смотри, как дядя Мараул сейчас всё исправит. Господин, какой вы мудрый! льстиво сказал какой-то бушулк. Как повезло малышу. "Да, я такой", охмульнулся Мараул, обернувшись к Бушуку. А за ним спал полог. Руны перестали светиться, здание стало просто зданием, и туда хлынули тучи насекомых. "Давайте, ребята", воскликнул Мараул, скидывая младенца как знамя на перегонки. Бушуки ринулись вперёд, заскакали и запрыгали как мячики. Некоторые бежали в облике мелких животных: крыс, ящерок, собачек. Промелькнул рыжий кот. Савнар, конечно, не упустил такой удачной возможности. "Ты какой-то слишком крупный", укоризненно сказал Мараул младенцу. "Мне сейчас предстоит столько хапать, а руки заняты ребёнком. Отправляйся-ка в потомку, пусть бабы тобой займутся". Ребёнок размером больше самого Дима Лорда. И сейчас в гудящей воронке он нёсся прямо в Поргорон, во дворец Мараула, в ласковые руки его жон. Ни Мараулу, ни другие бушуки не заметили, что вслед за ними во дворец прокрался ещё и Клюзерштатин. А может и заметили, но не придали значения. В Бриарогене сегодня творился дикий шабаш, так что никто ни на кого не обращал внимания, просто нищие демоны. тоже держались от Хатар-Кадана подальше, а Гахеримы и Лоритры сражались где-то еще, на других континентах или островах. Их, в отличие от бушуков, не волновала материальная добыча. Не то Клюзерштатин. Он ведь так и не сковал себе новый клинок. Несколько раз брался, но все получалось какая-то кривая дрянь. Сын ключницы Паргарона опустился на самое дно, И больше по случайности забрел сюда, на великую казнь. Как не быстры были Бушуки и Клюзерштатин, их опередили роящиеся клубы Кхатаркадана. Залы и коридоры уже были полны трупами, бесчисленными смертными, что нашли убежище в императорском дворце, как они полагали. Сделав свое дело, смрадный господин схлынул, мошкары осталось немного, но запах... Никуда не исчез. В воздухе стояла аура смерти, и Клюзерштатин был в ней как дома, но он не знал этого дворца. Не был в нём и даже не видел, когда Гахирим полукровка в прошлый раз посещал Бриароген. Его ещё не построили. Да и сам город звался тогда Парифагеном, а размерами эта громада из мрамора и кристалла не уступала резиденциям демолордов. Поэтому Клюзерштатин решил следовать за бушуками. Эти карлики уже обисновались повсюду. Один сгребал в цилиндр мелкие артефакты, другой отправлял в бездонный карманы натуральные золотые монеты. Третий вскрыл секретер и потрошил ценные бумаги для демонов. Все эти штучки стоят немного по отдельности. Но вместе взятая добыча получалась неплохая. Впрочем, Клюзерштатина она не интересовала. Он хотел найти хорошее оружие. Неплохо было бы снять его с тела колдующего императора. Наверняка он носит что-то особенное, достойное даже Гахирима. Хотя вряд ли он сейчас здесь. К тому же, Клюзерштатин знал, что император обраксол Сильнейший волшебник Парифата. За семь лет войны внук Бриара Всемогущего прикончил Векселария и Банкира, выстоял в битве с Таштарагисом, а в прошлом году сумел тяжело ранить и изгнать Глем Бажана. Говорят, в той битве Абраксол и сам серьезно пострадал. Но все равно, кого-то вроде Клюзерштатина он просто размажет. Но... Возможно, у него есть запасное оружие. В отличие от Гахиримов, смертные не срастаются с именными клинками. У них часто бывает их несколько. Клюзертатин взбежал по заваленной трупом лестнице. Вдали мелькнули два, нет, три бушука. Налево засеменил Марау в его красном халате и дурацком колпаке. Направо бросились сразу два банкира, Каген и Савнар. Клюзерштатин размышлял недолго. Мараул, скорее всего, почуил самую жирную добычу на то он и демалорд. Но Клюзерштатина он терпеть не может, и чувства взаимные. Если Мараул его заметит, то уж точно не поделится найденным, скорее отнимет что-нибудь. Зато с Кагеном и Совнаром Клюзерштатин не ссорился, а раз они бегут в ту сторону сразу вдвоём, тоже унюхали что-то ценное. Бушуком в этом отношении можно доверять. Мараул летел на крыльях алчности, его влекло к самому крупному источнику магии, но он всё равно хапал всё на пути. Котомка с прямым порталом домой даже и не закрывалась. Туда летели картины, гобелены, мебель, светильники. О, ортопедический диван Какая прелесть! Жаль, великоват немного, но всё равно в хозяйстве пригодится. Морозову вспомнилось, что сегодня у смертных большой праздник. Кажется, они называют его добрым днём и отмечают наступление следующего года. Судя по разряженным трупам, до появления катаркадана они были в очень даже хорошем настроении. Думали, что демоны сейчас далеко-далеко сражаются на других континентах, во главе с Гаштардароном и Таштарагисом, в столицу-то не полезут, думали смертные. Столица-то охраняется лучше некуда. Зря они так думали. Тут явно было много волшебников, в том числе крупных, прославленных. Некоторые даже ухитрились выжить в Хатаркадании. Марал пару раз Встретил фигуры под защитными экранами, Дималорд Бушук ломал их движением пальца и превращал смертных в тараканов. Ещё немного частичек для Кхатаркадана. Одежда и украшения с них осыпались. Мараул заботливо собирал добычу, втягивал котомкой всё ценное. Хорошо было бы найти кого-то из императорских советников, но вот как раз их здесь нет. разбежались по всей планете, возглавляют празднества в других крупнейших городах. Хотя теперь там уже вряд ли празднуют. Все-таки смертные наивны, думают, что даже перед ликом Паргарона имеют право на маленькие радости. В свой добрый день они пели и плясали все семь лет войны. И прежде демоны их в это время не трогали, усыпляли бдительность и Позволяли думать, что для них это тоже что-то значит. Люди часто почему-то думают, что в определенные дни нечистая сила не может их трогать. Вот и он, самый мощный источник. Вот и он, самый мощный источник. Мораул исчез, телепортировался вперед, проявился снова и оказался в огромном тронном зале. Пустом. пустом совершенно. Неудивительно, конечно. Когда началась великая казнь, все церемонии сразу закончились. Но что-то тут должно было остаться. Что-то ценное они выронили, забыли, припрятали. Мараул чувствовал, ощущал. Книга в чёрном переплёте. Вон там, в дальнем конце, на подлокотнике рубинового трона. Какую космическую мощь она источает. Мараул переместился в пространстве, прыгнул к ней, а в пени фаджадности и повис в воздухе бушуки. Раздался усталый голос. Наверное, я мог бы положить и кусок сыра. Ты бы всё равно попался. Мараул забился в магической ловушке. Да что такое? Это же просто низкая магия смертных, слабые реальные энергии. которые не способны удержать существо его ранга или способны. Крохотный бушук попытался во что-нибудь превратиться, телепортироваться, навести морок или просто расплести наложенные чары, но всё тщетно. Со стороны это выглядело будто он бьётся в припадке. Охот на бы ещё посмотрел, как штормит демолордом, но у меня не так много времени. На туроне появился смертный, наполовину седой, с потухшим взглядом, как будто преждевременно состарившийся. Сам император Амбраксолус Мораулс фокусировал на нём злобный взгляд. Великий волшебник открыл чёрную книгу и начал негромко читать. Зоката, арок нагерата сигат. Арагет, аракет. Урсугана стурада. Исторок закита уроддома сигат. Погоди, перебил его в панике Мараву. Он сразу расшифровал мановое сплетение. Это что, смертельное заклятие? Ты пытаешься меня убить? Атикон истора тугарекен ордот. Невозмутимо продолжал читать Абраксол. Супити астама изонак сарабат. Арробиера заге изида Дурак, заверчал Мараул, чувствуя сплетающийся вокруг узор. Глупец, убив меня, ты ничего не добьёшься, мака продолжал Абраксол. Мака, охобет, у ног Отира Мараул. Оздог. Ты идиот конченый! отчаянно орал Мараул. «Завтра же вместо меня явится другой, а не просто переведут мой счет на другого!» «Зумите, осада, тороп всемала!» «Что?» – нахмурился Абраксол. «Что ты сказал?» Недочитанное заклятие рассыпалось. Все еще паря в ужасно мощной ловушке, Мараул облегченно всхлипнул. Он только что был на грани смерти. И так неожиданно, так внезапно... Но теперь смертный его слушает, а значит, он спасётся. Ты знаешь, как устроен наш банкдуш, смертный? Вкратцева, но всё же поспешно спросил Мараул. Главное, чтобы Абраксол не утратил интерес. Это он делает нас, демолордов. Каждый из нас с ним связан, и в этом наше могущество. Я знаю об этом, сказал Абраксол. Что с того? А то, что меня бесполезно убивать. Любого из нас бесполезно убивать. У меня, знаешь ли, очень много родственников. Прикончи меня, и уже завтра счёт перейдёт к моему наследнику, брату, сыну, племяннику. Он просто станет новым демалордом, таким же, как я. И он будет очень обижен на тебя. Он явится и отомстит. А с ним ты ничего поделать уже не сможешь. Ты ведь даже не будешь знать его имени, а без имени Твоя убивалка не подействует, верно? Абраксол примолк. Он подошёл к окну, посмотрел на выморенный город, на извородованные здания кристалла, на всё ещё висящую в небе тучу мушкоры, на кровавую пыль и смог. Сегодня погибло 10 миллионов моих подданных, тусклым голосом произнёс он. Я ничего не смог сделать. Их убил не я, Я тоже спос одного. Моё бушукское сердечко защемило, когда я увидел того несчастного ребёнка. Слабо верится. Но даже если это правда, ты всерьёз считаешь, что я отпущу тебя живым? Мёртвые мертвы, но живые живы. Ухмыльнулся Мараул. Давай договоримся, смертный. Я могу быть тебе полезен. Заключим сделку, и я помогу тебе победить своих собратьев. Я много чего о многом чего они знаю. Видишь ли, действительно, ты можешь быть полезен, немного подумав, сказал Абраксол. Я запечатаю тебя. В этом случае твой счёт никому не перейдёт. Верно? Марола отчаянно пытался придумать ответ, который заставит смертного изменить решение, но не находил такого. Будь у него хоть пара минут на размышление, на сплетение какой-нибудь хитрости. Но он только что избежал смерти и страшно паниковал, а император Абраксол листал чёрный криобаал. Воистину, веский козырь этот дедушкина книга. Абраксол до последнего не хотел к нему прибегать, не хотел извлекать из тайного хранилища. Но в конце концов выбора не осталось. Титаны и криобаалы, не будь их, демоны уже верно торжествовали бы победу. К сожалению, даже чёрный криобалт не абсолютный аргумент. В прошлом году Абраксол применил его, сражаясь с Глембажаном. Ультимативное смертельное заклинание Увы, пока его удалось прочесть, зловещий прикончил кучу народа. Убил не меньше тысячи волшебников, вытянул половину жизни из самого Абраксола, а хуже всего то, что он даже не погиб. Заклинание Нанесло ему страшную рану. Возможно, повторное применение его бы всё-таки убило, но он не дал применить его повторно. В агонии Демолорд Валаритра просто потушил всю магию, на сотне вспаших вокруг рванулся и сбежал. Ещё за кромкой убрался в Паргарон. Вряд ли он вернётся в ближайшие годы такой израненный, но он всё-таки остался жив. И победа далась страшной ценой. В этот раз Абраксол был уверен в результате. Мараул, он поймал в ловушку высшей надёжности, готовил её несколько лун, тщательно всё рассчитал и уже собирался сам сыграть роль приманки, когда демоны сделали встречный ход. Хатаркадан нанёс удар первым, и Мараул прав. Абраксол видел, что тот не лжёт. Он и сам кое-что знал о банке душ, о иерархии демонов. Да, убивать бушука бесполезно. Если повезёт, остальных это напугает, но слабее они не станут. Место погибшего очень быстро займёт кто-нибудь другой. А вот волшебники с такой лёгкостью не заменяются, тем более великие. Войну на измор Порифат проиграет. Император повёл рукой, и в ней появился камень, крупный кусок флюорита, несущего смерть самоцвета. Многие такие стали тюрьмами для высших демонов, поскольку запечатать их несравненно проще, чем убить, прикончить безвозвратно слишком живучей твари. Слишком мало у них уязвимых мест, особенно ларитры, если Гахирима еще можно иногда убить обычной зачарованной сталью, то Лоритра – это воплощенная демоническая сила в виде черного дыма. Настоящее бедствие в первую очередь для волшебника, потому что этот дым, кроме всего прочего, подавляет магию и другие способности. Говорят, даже другие демоны опасаются Лоритр. Но с бушуками проще, если снова... Произнести ультимативное заклинание криобалла, Мараул погибнет, почти наверняка. Не хватит одного раза, никто не помешает повторить. Он надёжно пленён и быстро освободиться не сумеет. Абраксол зорко следил за каждым его движением, за каждым узелком своего заклятия. Смертный. Тревожно заговорил Мараул, чатно пытаясь разорвать петли. Я очень много могу тебе предложить. И в случае, если ты всё-таки не станешь, решив меня просто запечатать, ты совершишь ошибку. Абракхал поднял камень, раскрыл чёрный криобал и начал читать. Не надо, не надо. Подумай, подумай, как следует, заверщал Бушук. Подумай, как следует. Заклятие ловушка схлопнулась, но Мараул освободиться уже не мог. Влекомый ещё одним ультимативным заклинанием Бриара, он со свистом влетел в синий кристалл. Тот почернел, затрясся, но выдержал, а потом снова стал синим, и только приглядевшись, можно было различить бегающим по граням одинаковых бушуков. Марол многократно отразился и заблудился в этом каменном лабиринте, и нёсся оттуда его беззвучный вопль. Окклюзерштатин тем временем догнал Кагена и Савнара. В бушуке залезли в императорский кабинет и на переганки хапали всё подряд. Шерелили по ящикам и полкам, савали всё в мешки. В какой-то момент Савнар так увлёкся, что попытался засунуть в мешок Кагена, и завязалась драка. Клюзерштатин тоже бросился обыскивать шкафы. Савнар с Кагеном Окинули его злыми взглядами, но им было не до разбирательств с каким-то мутным гахеримом. Они искали что-нибудь особо ценное. «Дядюшка Каген!» – восторженно вбежал в кабинет еще один бушук. «Я на подмогу! На подмогу!» «Муговен, помоги мне справиться с этим айчапом!» – возопил Каген, но его племянник не собирался помогать драться. Он принялся пихать добычу в свой мешочек, Пока дядюшка боролся со авнаром, я приберу, я приберу, заверил он Кагена. "Мгуравен, ты тоже айчап!" возмутился тот. "А это что?" сорвалась с со стены картина Крюзерштатин. За ней открылось для обычного смертного и даже волшебника поплоше ничего, но высшие демоны сразу увидели пространственный разрыв, туннель в микроскладку. Причём запороленные, доступные только создателю или его наследникам, Каген и Совнар сразу перестали драться и подобрались. Но сы у них жадно задёргались. Гахирим, уйди, потребовал Каген. Закрой дверь с той стороны. Это я нашёл, окрысился Клюзерштатин. Спасибо тебе за это, легионер, поклонился Совнар. А теперь уйди. с чувством выполненного долга уступаю тебе эту честь, мой дорогой друг Совнар. Указал на разрыв тросточкой Каген, а я уступаю тебе, мой любимый друг Каген, раскланялся Совнар. Давай вместе, душисто улыбнулись друг другу банкиры, и с их пальцев посыпались тёмно-зелёные искорки. Они принялись наперегонки распутывать паролящие чары. рвать мановые узелки, но каждый пристально следил, чтобы не сделать последнего шага. Пусть на стороне второго останется чуть больше, тогда можно будет первым проскользнуть к добыче. Но они всё-таки закончили одновременно, и первым в разрыв кинулся Маген. С восторженным писком Бушук ворвался в микроскладку, и оттуда донёсся гудящий вой. А затем ужасный скрип. Разрыв заколебался, опал, и на той стороне оказалась ещё одна комната. А в ней аж мётким говенно. И он не возрождался, он погиб, но совсем. Тупой чап кинулся мимо него к аген. Но спасибо, что разрядил. Какое мощное заклинание, цокнул языком Совнар. Что же оно берегло? Клюзерштатина. Это тоже заинтересовало. Почти перепрыгнув через Бушуков, он ринулся вперёд, сразу к висящему на стене клинку. Он там был всего один. Один? Но какой? Возможно, Клюзерштатин сейчас спит. Или его разорвало, как мговена, и он сейчас видит предсмертные грёзы. Потому что, как это может быть правдой? А-ха-ха-ха! Истошно захохотал он, раскалывая хрустальный щиток и срывая со стены адамантовый меч. «Ах-ха-ха-ха-ха!» Бушуки отпрянули. С опаской глядя на Клюзерштатина, Каген сказал. «Поздравляем вас с великолепной добычей, господин легионер!» «А она достойная и демолордом», — покивал Савнар. «Что хотите за нее?» Клюзерштатин злобно на них покосился, поколебался мгновение, и бросился на утёк. Даже с таким мечом он не собирался бросать вызов двум банкирам. Адамантовый клинок ведь не делает неуязвимым. К счастью, бушуки за ним не погнались. В тайной комнате были и другие ценности. А если бы один бросился за Крюгерштатином, другой захaпл бы всё остальное. К тому же, Каген уже заметил добычу, и у него заблестели глаза. Прежде чем её заметил также и Савнар, банкир метнулся к постаменту, сорвал чёрный платок и схватил тусклый мраморный шар. Пока Савнар ухмыльнулся он, растворяясь в воздухе, передавая привет Абраксолу. Савнар заметался. Он тоже услышал взрывом Гавена, запустил сигнализацию. Колдующий император сейчас появится. Бушук только и успел, что схватить с полки какой-то лист бумаги, а потом тоже исчез. Секунды спустя в хранилище секретных фондов возник Абраксол. Он увидел разбитый щиток и пропавший адамантовый меч, увидел пустой постамент, глаза со враморта, и тяжелей всей планеты был его вздох. Не уберёг, тихо произнёс он. Стави на постамент камень с демолордом. Ничего не уберёг, никого не уберёг. Император несколько секунд смотрел на разгром, потом повёл пальцами, и всё восстановилось в прежнем виде. Хрустальный щиток вернулся на стену, а за ним возникла безупречная копия адамантового меча, даже в руках подержать можно, даже разрезать что-нибудь. Вся и разница, что бессмертного не убьёт. Кусок флюорита же обраксол накрыл платком иново желчары головоломностью. Если снимет кто другой, увидит под ним прежний глаз савроморта, а пользоваться им никто в здравом уме не станет. Не зачем людям знать, что демоны похитили особо секретные артефакты, а самому их существованию ведут только избранные. Пусть так будет и дальше. Возможно, воров ещё удастся поймать, а похищенное вернуть. И никто ничего так и не узнает. Что-нибудь ещё демоны взяли? Абраксол посмотрел на полку, на которой раньше покоились два листа бумаги. Теперь был только один. Второй воры то ли не заметили, то ли он сам их спугнул. Что ж, на фоне остальных пропаж это меркнет. Само по себе оглашение ничего не стоит, а его похищение даже можно рассказать советникам. Это вряд ли кого-то сильно расстроит. Пусть думают, что больше ничего, бушукис цапать не успели. Спокойнее будут спать. А прямо сейчас важнее другое.